Солнце так и не появилось, но вечер выдался теплый, безветренный. У расположенного около метро супермаркета Лада замедлила шаги, но заходить в него поленилась. Хлеб и кое-какие продукты в холодильнике еще оставались, а для остальных покупок впереди два выходных дня. Около дома она свернула на тянущуюся вдоль стены дорожку. По обе ее стороны из грязной земли торчали голые ветки небольших кустов. Дорожка лежала в тени. Трава на земле еще не появилась. Мужчина вывернул ей навстречу из-за угла дома. Лада едва на него не налетела. Мужчина хмуро на нее посмотрел и хотел пройти мимо. Но она подвинулась, не давая ему этого сделать, и зло спросила. «Что вы здесь делаете?» Он не ответил, только весело на нее посмотрел и озадаченно покачал головой. «Почему вы не позвонили Рине?» На этот раз он вздохнув ответил. Не успел. Мне нужно подумать. Что-то на ладу нашло. Раньше она никогда не приставала к незнакомцам. Зачем вам нужен был Стас? Мужчина не ответил и продолжал смотреть весело. Наверное, принял ее за местную сумасшедшую. Вы ему кто? А ты? Мягко улыбнувшись, поинтересовался он. «Для просто соседки. Ты слишком активна». «Я много лет его знала». «Зачем-то призналась Лада». «Очень много лет». «Он очень много лет снимал здесь квартиру?» Спрашивал мужик серьезно, но Лада понимала, он над ней издевается. «Нет, неважно». «Так кто вы ему?» «Какая тебе разница?» Куртка на нем была расстегнута у горловины. Под ней виднелся ворот серой водолазки». Почти такой же, как у Лады. Его убили! Это я понял. И тебе теперь везде мерещатся преступники? Кстати, убийцу нашли? Не нашли. Когда-нибудь найдут, успокоил он. Но бдительность проявлять стоит. Тут ты права. Неожиданно Ладе стало смешно. Наверное, потому что роль местной сумасшедшей была явно комедийная. Она глупо хихикнула и вздохнула. Извините, что я к вам пристаю. Ничего страшного. Мне, знаешь ли, очень хотелось бы узнать, кто твоего соседа убил. Так что приставай дальше. Больше не буду. Жаль. Твои вопросы помогают думать. У тебя у самой-то есть подозрение? Нет. Но я бы хотела, чтобы убийца сидел в тюрьме. Зачем-то призналась Лада. Я бы тоже этого хотел. Меня зовут Егор. «Лада», — помедлив, мрачно представилась она. Из-за угла вышла дама из ладиного подъезда с чихуахуа на поводке. На крошечной собачке был кафтанчик. Лада и Егор подвинулись, пропустили даму. «Я думаю, нам есть о чем поговорить. Пойдем куда-нибудь посидим», — предложил Егор и огляделся по сторонам, как будто прямо здесь откуда-то мог появиться ресторан с манящей вывеской. Ресторана во дворе не было. Ничего не было, кроме мокрой, после стаившего снега земли и сиротливо пустующей детской площадки. Вести домой полузнакомого мужика Лада не собиралась. Она пока еще в своем уме. «Давайте поговорим здесь. Зачем вы искали Стаса?» «В соседнем доме пиццерия. Пойдем туда». Решил Егор, повернулся и направился за угол дома. Лада вздохнула и поплелась следом. Через несколько шагов он обернулся и заботливо спросил «Я не быстро иду?» «Нормально», — проворчала она. В пиццерии оказалось мило, тихо и темновато. Лада раньше никогда сюда не заглядывала. Ей кафе около работы надоели. Она предпочитала питаться дома. Егор подвел ее к стоящему у окна столику. Бросил куртку на стул и пригладил короткие волосы рукой. «Тебе где удобнее сидеть?» Все равно». Вздохнула Лада, села на ближайший стул, а на соседний положила сумку и куртку. «Что ты хочешь?» «Ничего». «Две пиццы Маргарита», сказал Егор подошедшей официантке, не посмотрев в меню. «Бывал здесь раньше», поняла Лада. «Что ты будешь пить?» Егор посмотрел на нее. «Ничего». «И чай». Он улыбнулся официантке, а Ладе неодобрительно сказал «Ну что ты капризничаешь? Как маленькая!» Пожалуй, он был прав. Ее сюда никто не тащил. Сама пришла. Нужно нормально себя вести. «Зачем вы искали Стаса?» Вздохнув, спросила Лада. «Я с ним учился. Не на одном курсе, но мы друг друга знали. Месяц назад он меня разыскал. Предложил встретиться». «В то время меня в Москве не было. Я приехал на прошлой неделе. Не дозвонился. Решил наведаться к нему домой и встретил тебя». «А сегодня что вы здесь делали?» Решил поискать его машину. «Зачем?» «Я во всем люблю ясность», — туманно объяснил он. «Нашли», — буркнула Лада. Нашел. Она стоит у соседнего дома». «Откуда вы знаете, какая у него машина...» если давно его не видели». «Я не сказал, что давно его не видел», – удивился Егор. «Я сказал, что месяц назад меня не было в Москве». Лада помолчала. «Странно, что они с Риной сами не додумались обойти соседние дворы и поискать машину. Нужно сказать Рине, чтобы переставила ее поближе к своему дому». Официантка принесла пиццу. Лада с удовольствием стала ее есть». Егор ни о чем не спрашивал, она сама, когда тарелки опустили, призналась. «Я хочу разыскать женщину, с которой он летом отдыхал. Яд был в вине, в Кинзмарауле». Я подумала, может быть, вино предназначалось ей? Егор с любопытством на нее смотрел и молчал. Глаза у него были насмешливые. «Я говорю что-то очень глупое?» — поинтересовалась Лада. «Нет». «Ты говоришь вполне резонные вещи», — заверил он. «Откуда ты знаешь, с кем Стас отдыхал? Он вас знакомил?» «Он отдыхал с моей подругой и ее мужем. То есть он отдыхал с женщиной, а подругу с мужем случайно встретил. Подруга сказала, что девушка Стаса работает в художественной школе. Та да не совсем школа, вроде бы академия и находится в центре. Не похоже, что она его заинтересовала своим рассказом, Но пару вопросов он все-таки задал, а потом вежливо проводил ее домой. В отличие от Артемия, он не предположил, что отравить хотели не незнакомую женщину Аладу и защищать ее не вызвался. Впрочем, она не сказала ему, что вечер Стас собирался провести с ней. Когда она, поднявшись в квартиру, задергивала занавески, Егора во дворе уже не было. На миг ей показалось, что почки на березе, которая лезла ветками в окно, набухли. Лада пригляделась внимательнее. Она ошиблась. Ветки были такие же тонкие и гладкие, как вчера. Раньше мая листья на березе не появятся. Пятницы Артемий любил. Не потому, что впереди были суббота и воскресенье. В выходные он обычно скучал. А потому, что привык выстраивать рабочие планы на неделю... И по пятницам обычно радовался, что все намеченное сделал. Сегодня тоже можно было порадоваться, но мешали мысли о загадочной смерти давнего приятеля. Рабочий день закончился, сотрудники начали расходиться. Артемий вместе с коллегами вышел из здания. Сел в машину. По привычке сразу же взялся за руль, но передумал и достал телефон. «Привет, Рина!» Услышав ее голос, поздоровался он и неожиданно улыбнулся. Он бы не заметил, что улыбается, но увидел себя в боковом зеркале. «Привет», — тихо откликнулась она. Спросить, позвонил ли ей человек, наведовавшийся недавно к Стасу, можно было прямо сейчас, но Артемий зачем-то предложил. «Давай встретимся, сходим куда-нибудь. Мне не хочется надолго уходить из дома». «Ненадолго», — покладисто попросил он. «Я подъеду, и мы просто погуляем». Он сто лет не гулял просто так с девушкой. Он давно ценил свое время и не тратил его попусту. Рина колебалась, и Артемий торопливо попытался ее заинтересовать. У меня есть кое-какие мысли насчет Стаса. Хорошо, согласилась Рина. Позвони, когда подъедешь. Подъехал он через час. Вышел из машины, неодобрительно посмотрел на грязную дверь. Грязными были все стоящие рядом машины. Весенние дороги к иному не располагали. Но Артемию стало стыдно. И он, доставая телефон, отошел от своей машины подальше. Рина вышла через несколько минут. В короткой куртке и узких брюках она напоминала подростка. И его опять непонятно почему окатила волна жалости. «Что ты хотел сказать?» – с любопытством спросила она. У нее была короткая стрижка. Из-под черных завитков виднелось ухо с золотой сережкой каплей. Сегодня и на пальце у нее было золотое колечко, необычное, в виде переплетенных веток. Я по тебе скучал, вырвалась у Артемия. Она опешила, еле заметно улыбнулась и уточнила: Сейчас? То есть со вчерашнего дня или те десять лет, что мы не виделись? Со вчерашнего дня! мрачно признался он. «А мы не виделись десять лет?» «Не помню. Наверное, чуть меньше. Иногда встречались в подъезде, когда ты к родителям приходил. Она медленно пошла по дорожке вдоль дома. Артемию пришлось двигаться чуть поотстав. Дорожка была узкая». «Что ты хотел сказать про Стаса?» «Дорожка вывела на тротуар. Прохожих на улице оказалось немного». Но и те, что были, мешали. «Стас когда-нибудь был в Новинске?» «В Новинске?» С удивлением покосилась на него Рина. «В Новинске», — кивнул Артемий. «Знаешь такой город?» Слышала. Улыбнулась Рина и посерьезнела. «Я не помню, чтобы он туда ездил. Память у меня хорошая. Только Стас мало рассказывал про свои дела». «Стас мало рассказывал про свои дела». Это и Артемий отмечал. Зато поразительным образом был отлично осведомлен о делах других людей. Знал, кто из знакомых женился, кто развелся, кто где работает. Впрочем, журналистам положено проявлять любопытство. «У тебя есть знакомые из Новинска?» «Артемий, почему ты спрашиваешь?» «Там было похожее убийство. То есть похожее отравление». Факт убийства вроде бы не установлен. В каком смысле похожее? От удивления она остановилась. Артемий посмотрел на нее сверху вниз. Человек отравился тем же препаратом. Глаза у нее были строгие и испуганные. Что-то удивительное с ним происходит. Артемий вздохнул и спросил. Можно? Я тебя поцелую. Нельзя. Усмехнулась она и быстро пошла к дому. Почему? Потому что это глупо и не нужно. Около подъезда она обернулась и серьезно поблагодарила. Спасибо, что сказал про отравление в Новинске. Ты нашел ссылки в планшете Стаса? Я нашел ссылки в планшете, потому что их искал. Я раньше знал про то отравление. Я такие штучки отслеживаю. Спасибо. Снова поблагодарила Рина и быстро вошла в подъезд. Почему-то идти за ней Артемий не рискнул, хотя понимал, что родители обидятся, если узнают, что он находился рядом с ними, и не заглянул. Он уселся в грязную машину и выехал из двора. 19 апреля, суббота. Шел дождь. Капли стучали по подоконнику. Уныло висли тонкие и голые ветки березы. На одной из них трепетал грязный комочек, остатки воздушного шара. Тот зацепился за березу зимой. Лада заметила его, вернувшись с работы. Сначала казался красной тряпкой, а теперь тряпкой неопределенного цвета. Лада сварила вторую чашку кофе и уставилась в телефон, чтобы не видеть серости за окном. Хотела поискать и какой-нибудь новый детектив, но не успела. Позвонили в дверь. Кроме Стаса, к ней в дверь никто так рано не звонил. Лада секунду помедлила и неохотно пошла к двери. В глазок виднелась темная мужская фигура. Она распахнула дверь и вопросительно уставилась на Егора. «Доброе утро». Вежливо поздоровался он. «Привет», — буркнула Лада. «Чего тебе?» Она хмурилась по привычке, как будто видела перед собой Стаса. На самом деле она не то чтобы обрадовалась, но как-то сразу повеселела. Незнакомый мужик от чего то больше не казался чужим, в отличие от стильного Артемия, которого она знала с детства. «Будем искать художницу», — объяснил он. «Ты ведь наверняка собиралась это делать». «Собиралась». Призналась Лада, засмеялась и распахнула дверь шире. «Заходи». Она забыла, что не собиралась пускать в дом полузнакомого мужика. Он тщательно вытер ноги о предверный коврик, переступил порог, повесил куртку на вешалку и быстро снял кроссовки. «У меня нет мужских тапочек», — проворчала Лада. «Ничего страшного». Успокоил он, по-хозяйски пошел в комнату, посмотрел настоящие на книжном шкафе настольные часы. Часами Лада гордилась, им было не меньше ста лет, то есть корпусу часов. Механизм она заменила, когда въехала сюда после смерти бабушки. Я вовремя, похвалил себя Егор. Можно начинать поиски. Художественная школа сегодня работает с 10. Часы показывали начало 11. Я нашел школу, в которой работает некая Галина Перфильева. Формально школа называется Академией искусств. Но это так, для солидности. Как нашел? Не поняла Лада. «Я умею работать с интернетом», — объяснил Егор. «Дама молодая, имеет семилетний стаж работы. Поедешь со мной или я один?» «Поеду», — вздохнула Лада. Помедлила и подняла на Егора глаза. «Егор, ты кто?» «Я?» — он задумался. «Я же тебе объяснял. Мы со Стасом когда-то вместе учились. Кстати, ты сказала, что знаешь его много лет». Ты тоже с ним училась? Я дружила с его сестрой. И сейчас дружу. Егор, какие у вас со Стасом общие дела? Говори, я не отстану. Если не скажешь, больше я с тобой ничем делиться не буду! Глупо пригрозила она. Он вздохнул, опять достал из кармана джинсов телефон, потыкал в него и сунул ей под нос. На экране было фото. Стас и Егор стояли рядом у глухой стены какого-то строения. Стас улыбался, Егор курил. Месяц назад Стас предложил встретиться. Я не знаю, зачем ему это было нужно, но хочу узнать. Если хочешь ехать со мной, одевайся. Подожди, остановила его Лада. Покажи, где машина Стаса. Синий Volkswagen действительно стоял у соседнего дома. Лада потопталась у машины, заглянула в окно. Пойдем, поторопил Егор. Они вернулись к ее подъезду, сели в серый Рено. Лада достала телефон, позвонила Рине, объяснила, где стоит машина. Егор, не включая навигатор, свернул к Садовому. «Он подозрительный тип, с ним надо быть поосторожнее, а она в его присутствии об этом забывает». Дождь перестал, На выложенной вдоль дома плитке даже луж не осталось. Только асфальт проезжей части был мокрый и грязный.